Ануш. Я ненавижу турок, воскликнула Парзик, вытирая злые слёзы. Я проклинаю этот ничтожный народ. В перевязочной доктор Стёрт накладывал швы на лицо Вардана. Он вернулся из Тропизонда весь опухший и в синяках, со сломанными рёбрами и не мог видеть левым глазом. Он ничего не сделал, ничего, что заслужило бы такое обращение. С чего они взяли, что он стал работать медленнее? Он штукаторил, как и раньше. Крутя на пальце тонкое золотое колечко, Парзик посмотрела в перевязочную. Как и все в деревне, оно же знало, что Вардан стремится выполнять работу как можно дольше, чтобы его не забрали в армию, тем более что Парзик была беременна. Она же взяла подругу за руку. Этим утром она шла на работу, думая лишь о предложении Джахана. Ничто не испортит этот день. Вскоре она выйдет замуж за Джахана. любимого мужчину. Ей с трудом верилось в то, что он желает объявить её своей женой. Её больше не будут звать Ану Шаркадян. Она, деревенская девочка, станет Баян Арфале, женой турецкого офицера. Идя по лесу, она вновь и вновь шёпотом произносила своё новое имя. Ану Шарфале. Баян Ану Шарфале. Имя и фамилия прекрасно подходили друг другу, были созвучны. Ей хотелось выкрикивать свое имя, чтобы оно звучало среди верхушек деревьев, и его шептали волны. В конце тропинки появился Хусик. «Бареф Хусик!» – поздоровалась она, улыбаясь. Хусик уставился на нее, открыв рот. Ее приветствие застало его врасплох. Она ж больше ничего не сказала, решив держать свой секрет при себе. Она ж ни с кем не поделилась этой новостью. Но как же ей хотелось рассказать об этом Соси и Парзик. Ещё не так давно мысль о том, чтобы последовать примеру Парзик, казалась ей смехотворной. Но сейчас она не могла думать ни о чём другом. Хватит ли у них денег купить телёнка для девишника? Украсить ли сосед церковь так, как она делала это для Парзик? А платье, что ей надеть? Платье госпожи Стюарт? А кого попросить выдать её замуж? Доктора Стюарта? Если отец Грегори разрешит. Но всё изменилось, когда она обнаружила сильно избитого Вардана на ступеньках больницы. Слушая, как яростно парзик поносит Турк, она задумалась: реально ли её планы? Действительно ли друзья порадуются за неё? Неужели она могла предположить, что парзик с восторгом отнесётся к её замужеству с Турком после того, как представители его народа повесили её свёкру и избили мужа? А будет ли Соси, глядя на Джохана, испытывать что-нибудь, кроме ужаса, после произошедшего с киворком и хават? Мать наверняка откажется от нее или даже сбросит ее в колодец. И что она скажет бабушке? Сидя в приемной, держа подругу за руку, она уж пыталась совладать со своим страхом. Если она выйдет замуж за Джохана, она лишится права считаться армянкой. Жизнь в деревне станет невозможной. Ей придётся уехать отсюда. Она безусловно сможет называть себя Баянар Фалея, но все остальные будут называть её совсем иначе. Но при этом девушка знала, она выйдет замуж за Джахана. Она готова была от всего отказаться, что служило самым веским доказательством того, как сильно она его любит. Держа Парзик за руку, она шептала молитву, прося Бога заступиться за них.